А Рос съездил за подмогой и привел не меньше трех десятков кочевников. Воинственно размахивая саблями, они летели на нас с неудержимой лавиной под маниакальное блеяние баракос. Я врубил усилитель на предельную мощность. Надейтесь наушники, приготовиться. По счету три начинаем. Старый добрый тринадцатый номер летят ревущие ракеты. Раз, два как только я произнес три, грянул оглушительный музыкальный взрыв. Передние баракозы вскинулись на дыбы и сбросили седоков. Для пущего эффекта я метнул в нападающих несколько дымовых шашек и обстрелял их голографическими молниями. Получилось шикарно. Атака захлебнулась еще до того, как мы начали второй куплет. Последняя перепуганная баракоза бешеным аллюром унесла за горизонт своего черного всадника — и стоптанную траву усеяли брошенные сабли, клочья шерсти и мириады катышков навоза. «Победа за нами!» — ликующе выкрикнул я. И девятнадцать дней на все про все уныло добавил про себя. «Дьявольски мало. Можно весь этот срок околачиваться на уголовной планете. А толку? В общем, план требует коррективов и существенных». Я отошел в сторонку и так надавил на кнопку рации, что едва не сломал зуб. Капитан Тремерон слушает. «А бедолага Джим Дегрис говорит, вы все поняли?» «Да, мы вели наблюдение, я слышал, как ты просил опознать находку по фото. Полагаю, безрезультатно». «Вы правильно полагаете, о владелец далекого неземного голоса. А теперь слушайте. Необходимо изменить план». Разрабатывая операцию, я исходил из допущения, что на этой убогой планетке существует цивилизация или хотя бы ее смутное подобие. Я собирался гастролировать, заодно шпионить. И просчитался. Да. Тебе в надлежащее время не предоставили исчерпывающих сведений. Сочувствую. Ты и сам теперь в курсе. Информация о планете практически целиком засекречена. Теперь-то я в курсе. Но все равно мой замысел не выдерживает критики. Было бы куда больше проку, если бы мы нагрянули сюда под видом космических десантников. Пока ни одна встреча с аборигенами не обошлась без попытки перерезать нам глотки. Каждая наша неудача на совести твердолобого адмирала Бенбоу. Он не пожалел труда, чтобы втереть мне очки, или вы так не считаете. Как должностное лицо при исполнении служебных обязанностей Я не вправе обсуждать компетентность начальства, но вынужден признать, что офицер, готовивший вас к заданию, был, если можно так выразиться, скуповат на информацию. А еще на отпущенный мне срок. Известно ли вам, что через 19 дней я сыграю в ящик от яда замедленного действия? Увы, я осведомлен. И ты ошибаешься, осталось 18 дней. Похоже, ты потерял счет времени». 18. Вот спасибо. — Что ж, так, мне тем более не обойтись без вашей помощи. Нужен транспорт. Нам запрещены любые контакты с населением. — Я только что отменил этот запрет. — Вы утверждали, что возглавляете комиссию и хотите многое изменить к лучшему. Вам и карты в руки. Для начала спустите катер — И тогда за оставшиеся дни я смогу посетить гораздо больше племен их пастырей. Ты подталкиваешь меня к нарушению приказа. Так и по фуражке можно схлопотать. Эка горе. Пауза в моем черепе затягивалась. Я ждал, пока не услышал звук, в котором безошибочно узнал вздох. Ладно. Надеюсь, в наши дни хорошие специалисты на гражданке без работы не останется. Катер сядет после захода солнца. Если с земли его не заметит, может, обойдется и без отставки. Треморн, вы отличный парень. Спасибо от всей души. Насвистывая аккорды из шведского чудовища, я возвратился к спутникам. Джим, ты чудо!» — сообщила Мадонетта, обнимая меня и целуя. «Лучше плохо лететь, чем хорошо идти». Флойд радостно кивнул и тоже полез обниматься. «Руки прочь!» — закричал я. «Ладно, девчонки, но с бородатыми мужиками я не целуюсь. И вообще, хватит дурака валять. Сейчас немного увеличим расстояние между нами и религиозными психами на случай, если они решат вернуться. Потом отдых до темноты. У меня предчувствие, что ночка нас ждет та еще».